Он пошевелился, проверяя, на чём он лежит. Под ним были сухие листья, нападавшие в гробницу за столько лет, и… ещё что-то. Может, кости колдуна? Он пошарил рядом с собой. Он не видел того, что нащупали его пальцы. Мешала каменная плита. Но понял — сухие листья и какие-то крошки, которые вполне могли быть остатками костей. Но было еще что-то, воткнувшееся ему в лопатку. Череп, наверное. «Но разве, — подумал Дункан, — череп хранит свою форму и крепость дольше, чем кости?» Он вздрогнул. Щупальцы суеверного страха коснулись его, но он отогнал их. Не хватало еще паниковать, лежа в гробнице. «Он остается здесь ради безопасности и вполне может разделить это пространство с мертвым». Он чуть-чуть изогнулся, желая выкатить череп или что-то другое, давившее ему на ребра, но эта штука не выкатывалась. Похоже, она была тверже, чем череп. Может, кто-то из глупой бравады бросил в могилу камень, а потом убежал со всех ног. Дункан нащупал ножный и убедился, что меч на месте. Конрад, пунктуальный до мелочей, в любом деле нашел все же время позаботиться, чтобы оружие было в безопасности и под рукой. Дункан осторожно поднял голову и выглянул. Под солнцем дремали памятники, вокруг никого не было. Он вылез и присел у гробницы, обросшей лишайником. С холма, с другой стороны гробницы, раздался хруст сломанной ветки. Кто-то приближался. Дункан спокойно вытащил меч из ножен, наклонился ниже, чтобы гробница скрывала его, и пополз вдоль нее к углу, «Посмотреть, кто идет». Он приготовился к быстрым действиям, если понадобится. Но, увидев Конрада, опустил меч и приветливо помахал ему. «Слава Богу, — сказал тот, подойдя, — вы в порядке. А как ты?» «Отлично. Несколько синяков, вот и все. Безволосые бежали. Никого нет. Я хотел удостовериться, а потом уже возвратиться за вами». Он положил свою громадную лапищу на плечо Дункана и любезно потряс его. — Вы уверены, что все в порядке? Вы ведь были как мертвый. Вот я искал место, где бы вас спрятать. — Господи, ну зачем в гробницу? Необычное место. Никто не подумает заглянуть туда. — Это правильно. — Хитер ты, Конрад. Спасибо тебе. — Старый милорд велел мне заботиться о вас. — Я так и думал. А как остальные? С Дэниелом и Тайни все хорошо. Они стоят на страже позади меня. Бьюти вовремя убежала, но ее нашел Дэниел. А у него здоровенный синяк на плече. Мы поколотили без волосых, милорд. И здорово поколотили. А Диана? Она улетела на драконе. Это не дракон, Конрад, а грифон. Пусть, Грифон, она улетела на нем. Диана не ранена? Кровь на ней была, но я думаю, что это кровь без волосых, которых она убила. А отшельник наш удрал, ни волоска не оставил. С ним-то просто, — заметил Дункан, — он вернется в свою пещеру. А мы что будем делать? Подумаем и решим. «Разрушители теперь знают, где мы, и будут выслеживать нас. Видимо, глупо было думать, что нам удастся проскользнуть мимо них».